Майкл Муркок. Странный сад Филиппа Саджетариуса. тихо и тепло. Яркое солнце сияло в голубом небе над развалинами Берлина. Я карабкался по кучам поросшего бурьяном кирпича и обломкам бетона, направляясь расследовать убийство неизвестного, которое произошло в саду шефа полиции Бисмарка. Меня зовут Минос Аквилинос. Я старший метатемпоральный следователь Европы и я знал, что эта работенка будет не из легких». Не просите меня назвать место или дату. Я не интересуюсь такими вещами. Они меня только пугают. Я полагаюсь на инстинкт. Выигрываю или проигрываю. Я получил всю имеющуюся у них информацию. Уже произведено вскрытие. Ничего необычного, кроме того, что у убитого были одноразовые бумажные легкие. Это могло пролить некоторый свет на его происхождение». Насколько мне было известно, до сих пор бумажными легкими пользовались в Риме. А что мог делать римлянин в Берлине? Почему его убили в саду шефа полиции Бисмарка? Мне было сказано, что его задушили. Задушить человека с бумажными легкими нетрудно, здесь много времени не потребуется. Гораздо труднее ответить на вопрос «кто и почему это сделал?». От развалин до дома идти пришлось довольно далеко. Вокруг были одни камни, и лишь иногда попадались столбики – все, что осталось от Рейхстага, Бранденбургских ворот, музея Брехта и других не менее известных мест. Остановившись, я прислонился к единственной уцелевшей стене дома, снял пиджак и ослабил узел галстука, потом вытер лоб и шею носовым платком и закурил. В тени стены было не так жарко, и когда я собрался продолжить путь, мне было уже полегче. Вскарабкавшись на большую кучу кирпича, поросшего голубыми цветочками, я увидел сверху дом Бисмарка. Дом, построенный из тяжелого мрамора с черными прожилками в столь популярном смешанном стиле, представлял собой нечто среднее между дворцом Волгала и чертогами Олимпа. Перед ним раскинулась ровная зеленая лужайка, а за ним сад, окруженный такой высокой стеной, что я, хотя и смотрел сверху, мог разглядеть только листья деревьев. Толстые коринфские колонны у входа венчал фасад с барельефами, на которых мужи в рогатых шлемах с одинаковой легкостью расправлялись с драконами и друг с другом. Я спустился к лужайке, пересек ее и, поднявшись по ступеням, очутился у парадных дверей. Это были большие, тяжелые двери. Мне они показались бронзовыми, так много накладок украшало их. На накладках красовались безбородые всадники в каких-то изысканных доспехах, вооруженные двуручными мечами. В руках у некоторых были копья и топорики. И я позвонил. Ждать пришлось довольно долго, и я успел внимательно рассмотреть весь декор. Наконец дверь распахнулась, и старик в костюме полувоенного образца, с трудом державшийся прямо, вопросительно взглянул на меня, приподняв белую бровь. Я назвал свое имя, и он проводил меня в холодный темный зал, заполненный разного рода оружием, тем самым, что я видел в руках воинов на барельефах, Он открыл правую створку двери и попросил меня подождать здесь. Комната, где я оказался, была заполнена кожей и железом. Оружие на стенах и кожаная мебель на ковре. Толстые бархатные портьеры были отдернуты, и я, встав у окна, посмотрел на безмолвные руины. Выкурив еще одну сигару, я воткнул окурок в цветочный горшок и снова надел пиджак. Старик вернулся и повел меня через зал, потом мы поднялись на один пролет широкой лестницы и вошли в огромную, уже не столь захламленную комнату, где и находился тот, кому я пришел. Он стоял посреди ковра, на нем был затейливо украшенный шлем с шишаком на макушке, темно-синий мундир со знаками различия, золотые с черным эполетой и начищенные до блеска сапоги со стальными шпорами. На вид ему было лет семьдесят, и выглядел он очень крепким. У него были кустистые седые брови и большие тщательно расчесанные усы. Когда я вошел, он прокричал что-то и вытянул вперед руку, указывающую на меня. Гер Аквелинос, я Отто фон Бисмарк, начальник берлинской полиции». Я пожал протянутую руку. Если говорить точнее, он пожал мою, встряхнув меня всего». «Хорошенькое дело», — заметил я. «Убийство происходит в саду человека, который призван убийство предотвращать. Вероятно, у него были парализованы или повреждены мышцы лица, потому что даже когда он говорил, они почти не шевелились. В остальное же время лицо оставалось совершенно неподвижным». «Именно так», — сказал он. «Мы, конечно, не хотели вас вызывать, но, насколько я понимаю, это ваша специальность». «Возможно». «Тело еще здесь?» «В кухне. Там производили вскрытие. У него были бумажные легкие. Вы знаете?» «Знаю. Итак, если я правильно понял, вы ночью ничего не слышали». «О, нет, я слышал. Лаили мои волкодавы. Один из моих слуг пошел посмотреть, в чем дело, но ничего не обнаружил». «Вы можете назвать время?» «Время? Когда это было?» «Около двух ночи». «Когда нашли тело?» «Около десяти». Его обнаружил садовник в винограднике. Хорошо, давайте взглянем на тело, а потом поговорим с садовником. Он повел меня на кухню. Одно из окон было открыто. Оно выходило в роскошный сад, поросший высоким кустарником самых разных оттенков. Из сада тянуло пьянящим ароматом. У меня закружилась голова. Я повернулся и увидел накрытое простынёй тело, лежащее на выскобленном кухонном столе, покрытом простынёй. Я отдернул простыню. Передо мной лежало обнаженное тело, старое, но сильное, очень смуглое. Большая голова, густые черные усы, сразу бросающиеся в глаза. Трудно было представить, каким было это тело раньше, когда принадлежало живому человеку. На горле были видны следы удушения. Распухшие кисти, предплечья и лодыжки говорили о том, что жертва не так давно была связана. Спереди был виден разрез, сделанный при вскрытии и зашитый очень небрежно. «А одежда?» – спросил я начальника полиции. Бисмарк покачал головой и показал на стул, стоящий позади стола. «Вот все, что удалось найти». На стуле лежали аккуратно сложенные бумажные легкие, слегка потрепанные. Эти одноразовые легкие – палка о двух концах. С одной стороны, можно курить сколько хочешь, не боясь рака легких. Но с другой – их следует регулярно менять. А это дорого, особенно в Риме, где в отличие от других европейских городов-государств, государственная служба замены легких появилась лишь за несколько лет до войны, когда бумажные легкие были заменены более долговечными политеновыми. Рядом лежали наручные часы и пара рыжих туфель с длинными загнутыми кверху носами. Я взял одну из туфель. Сделано явно на востоке. Потом я взглянул на часы. Часы были русские. Тяжелые, старые и потускневшие. А вот ремешок из свиной кожи был новенький. И если верить надписи, сделан был в Англии. «Теперь мне понятно, почему обратились к нам», — сказал я. «Да, были некоторые странности», — признал Бисмарк. «Я могу поговорить с садовником, который нашел его?» Бисмарк подошел к окну и позвал. «Филиппе!» Листья будто сами по себе раздвинулись, и в образовавшемся проеме появился высокий молодой человек с темными волосами и длинным бледным лицом. В руке он держал изящную лейку. На нем была зеленая рубашка со стоячим воротничком и такого же цвета брюки. Мы смотрели друг на друга через законное стекло. «Это мой садовник, Филиппе Саджитариус», — сказал Бисмарк. Саджитариус поклонился. Его глаза смеялись, но Бисмарк, как мне показалось, этого не заметил. «Вы можете показать, где нашли тело?» — спросил я. «Конечно», — ответил Саджитариус. «Я подожду здесь». сказал Бисмарк, увидев, что я направился к двери. «Окей», я спустился в сад и последовал за Саджитариусом. И снова мне показалось, что кусты раздвинулись сами собой. В саду по-прежнему стоял густой эротический аромат. Среди темной, мясистой листвы виднелись вишневые, пурпурные и синие цветки каких-то растений, иногда попадались ярко-желтые и розовые. Трава, по которой я ступал, казалось, ползла под моими ногами, а странные очертания деревьев и кустарников дополняли неприятное ощущение, и я подумал, что этот сад — место, явно неподходящее для отдыха. «Это все ваша работа, Саджитариус?» — спросил я. Он кивнул, не останавливаясь. «Оригинально», — заметил я. «Никогда такого не видел». Тут Саджитариус обернулся и показал большим пальцем назад. Вот это место. Мы стояли на небольшой полянке, почти полностью окруженной решеткой, увитой толстыми виноградными лозами. Я заметил, что в дальнем углу оборваны несколько лоз и проломана решетка. Я догадался, что это следы борьбы. Я все никак не мог понять, почему убийца развязал жертву, прежде чем ее задушить. А получалось, что было именно так, иначе никакой борьбы бы не было. Я смотрел место, но не обнаружил никаких других следов. Сквозь проломанное в решетке отверстие я увидел маленький летний домик, выстроенный в китайском стиле. Он весь блестел красным, желтым и черным лаком, а местами – позолотой. Домик никак не вязался с архитектурой главного дома. «Что это?» – спросил я садовника. «Ничего», – угрюм ответил тот, явно недовольный тем, что я увидел. «Я все-таки гляну». Он пожал плечами, но проводить меня не предложил. Пройдя между решеток, я подошел к домику. Саджитариус, не торопясь, следовал за мной. Поднявшись по деревянным ступенькам на веранду, я толкнул дверь. Она открылась, и я вошел. Домик состоял всего из одной комнаты – спальни – Постель была не убрана. Судя по ее виду, обитатели покидали домик в большой спешке. Из-под подушки торчали нейлоновые чулки, а на полу валялись мужские кальсоны. Просто не были белоснежные, мебель восточная, очень богатая. Саджитариус стоял в проеме двери. Ваш домик? поинтересовался я. Нет. Его голос звучал оскорбление Начальника полиции! И я ухмыльнулся. Саджитариус ударился в пространные объяснения. «Томительные запахи, опасность, исходящая от растений, тяжелый воздух сада — все это, без сомнения, может возбудить и человека более старшего возраста. Это единственное место, где он может расслабиться. Потому он меня и держит, потому дает мне полную свободу действий. А это, — спросил я, указывая на постель, — связано как-то с тем, что произошло прошлой ночью?» «Может, он и был здесь, когда это случилось, но я...» Сажитариус покачал головой, и я спросил себя, не намекает ли он на что-то, что я упустил. Увидав на полу какой-то предмет, я наклонился и поднял его. Это была подвеска с выгравированными готическим шрифтом инициалами ЕБ. «Кто это ЕБ?» — спросил я. «Меня интересует только сад, господин Аквилинос. Я не знаю, кто она». Я выглянул в странный сад. «Почему это вас интересует? Для чего все это? Вы ведь делаете это не по его приказу, правда? Вы делаете это по собственному желанию», — мрачно улыбнулся Саджитариус. «Вы проницательны?» Он помахал рукой теплым листьем, больше напоминавшим рептилии, но чем-то и млекопитающих. «Вы знаете, что я там вижу?» Я вижу глубоководные впадины, где в молчании зеленоватых сумерек плавают затонувшие подводные лодки, к которым тянутся щупальца хищников, полурыб, полурастений, под взглядами покойников водяных, где моллюски и скаты сражаются в грациозном танце смерти. Пятна черной краски, смешиваясь с пятнами алой крови, поднимаются на поверхность на радость акулам». «Моряки, проплывающих мимо кораблей, будут сходить с ума, бросаться за борт, стремясь к далеким существам-растениям, уже пирующим на останках моллюсков и скатов. Это мир, который я могу перенести на Землю, и это моя мечта». Он взглянул на меня, помолчал и промолвил. «Это как гигантский аквариум». Вернувшись в дом, я обнаружил, что Бисмарк возвратился обратно в свою комнату. Он сидел в бархатном кресле. и Из незаметного для постороннего глаза магнитофона лилась музыка. Это был всего-навсего струнный квартет Равеля. «А Вагнера у вас случайно нет?» — поинтересовался я и тут же перешел в наступление. «Кто такая ЕБ?» «Потом», — сказал он. «Сейчас на ваши вопросы ответит мой помощник. Он должен ждать на улице». Возле дома был припаркован автомобиль. Это был помятый «Фольксваген». Внутри сидел одетый в аккуратную военную форму человек, ниже среднего роста, с маленькой щеточкой усов и падающей на лоб непослушной прядью темных волос. Руки, сжимающие трость, были затянуты в черные перчатки. Увидев меня, он улыбнулся, сказал «Ага», и проворно выбрался из машины. Слегка поклонившись, он пожал мне руку. «Адольф Гитлер», — представился он, — «капитан военной сыскной полиции 12 округа. Начальник полиции Бисмарк прислал меня в ваше распоряжение». «Рад слышать. Что вы о нем знаете?» Гитлер открыл мне дверцу, и я уселся в машину. Он обошел с другой стороны и влез на место водителя. «А шефе?» — Гитлер покачал головой. «Он как-то далек от меня». Я недостаточно хорошо его знаю, нас разделяют несколько званий. Обычно я получаю приказы не от него лично, а на этот раз он захотел сам меня увидеть и дать задание. Что это было за задание? Просто помочь вам в расследовании. Расследовать особенно нечего. Насколько я понимаю, вы полностью верны своему шефу. Конечно. Гитлер выглядел озадаченным. Он завел машину, и мы тронулись по аллее к выходу. миновали ворота и поехали по ровной белой дороге, по сторонам которой громоздились гигантские валуны. «У убитого были бумажные легкие?» – спросил он. «Да, он, вероятно, из Рима. Он чем-то напоминает итальянца». «Или еврея, да?» «Не думаю. Почему вам так показалось?» «Русские часы, восточные туфли, нос... Нос у него здоровый. И вы знаете, в Москве еще пользуются бумажными легкими». Его доводы показались мне немного странными, но я не стал возражать. Мы завернули за угол и оказались в жилом квартале, где еще сохранилось множество зданий. Я заметил в подвале одного из них бар. «Может, зайдем?» – спросил я. «Сюда». Мои слова, казалось, удивили или даже испугали его. «А почему бы и нет?» Он остановил машину, и мы спустились в бар. В баре пела девушка – Это была пухленькая брюнетка с приятным негромким голосом. Она пела по-английски, и я уловил припев. «Мы не грустные, а веселы, и Стив не вспоминается, ведь Стив в тюрьме повесился, а Джон с другой встречается». Это был последний в Англии хит. Мы заказали пиво. Мне показалось, что бармен хорошо знает моего спутника, потому что он засмеялся, хлопнув Гитлера по плечу, и не взял с нас денег на пиво. Гитлер был смущен. «Кто это?» – спросил я. «О, его зовут Вайль, я его немного знаю». Судя по всему, не так уж немного. Гитлер с несчастным видом расстегнул свой форменный китель, сдвинул на затылок фуражку и безуспешно попытался откинуть назад непослушную прядь волос. Он казался печальным маленьким человечком. и я почувствовал, что моя манера задавать вопросы здесь, видимо, неуместна. Я допил пиво и стал наблюдать за певицей. Гитлер сидел к ней спиной, но я заметил, что она все время на него смотрит. «Что вы знаете об этом Саджитариусе?» – спросил я. Гитлер пожал плечами. «Очень мало». Вайль снова возник за стойкой и предложил еще пиво. Мы отказались. «Саджитариус?» Живо заговорил Вайль. «Вы говорите об этом психе? «А он псих, да?» – заинтересовался я. «Это несправедливо, Курт», – запротестовал Гитлер. «Он способный человек, биолог, которого выгнали с работы, потому что он сумасшедший». «Не будь злым, Курт», – неодобрительно заметил Гитлер. «Он изучал потенциальную чувствительность растений, совершенно нормальное направление в научных исследованиях, Из угла послышался чей-то презрительный смех. Это был какой-то взлохмаченный старик. Он сидел один за столом, перед ним стоял стакан шнапса. Ваэль указал на него. «Спросите Альберта, он разбирается в науке». Гитлер уставился в пол, поджав губы. «Он – обыкновенный старый учитель математики, причем озлобленный, и просто завидуют Филиппы. Добавил он тихо, чтобы старик не смог его услышать. «Кто он?» – спросил я Вайля. «Альберт – очень талантливый человек, он просто не получил признания, которого заслуживает. Хотите с ним познакомиться?» Но взлохмаченный человек уже уходил. Он помахал рукой Гитлеру и Вайлю. «Курт, капитан Гитлер, добрый день!» «Здравствуйте, доктор Эйнштейн!» – пробормотал Гитлер и повернулся ко мне. «Куда вы теперь хотите поехать?» «Думаю, надо пройтись по ювелирным магазинам». Ответил я, ощупывая подвеску, лежавшую у меня в кармане. Я, конечно, могу и ошибаться, но это единственный путь, который я вижу в данный момент. Мы отправились по ювелирным магазинам. Приближались сумерки, а мы пока отнюдь не приблизились к разгадке тайны подвески. Я решил, что завтра придется просто вытрясти тайну из бисмарка. Хотя понимал, что это будет нелегко. Вряд ли он захочет отвечать на мои весьма личные вопросы. Гитлер высадил меня возле участка, где для меня камеру переделали в спальню. Я сидел на жесткой постели, курил и думал. Я уже собирался раздеться и лечь, как вдруг подумал о баре, в котором мы были. Я был уверен, что там кто-нибудь сможет мне помочь. Поддавшись порыву, я выскочил на пустынную улицу. Жара еще не спала, небо затянуло тяжелыми облаками. Похоже было, что приближается гроза. Я сел в кэп и вернулся в бар. Он был еще открыт. Вайль уже не стоял за стойкой. Он играл на аккордеоне, аккомпанируя той же певицы. Когда я вошел, он кивнул мне. Я облокотился на стойку и заказал пиво. Закончив выступление, Вайль отстегнул аккордеон и подошел ко мне. Девушка последовала за ним. «Вы без Адольфа?» – спросил он. «Он поехал домой. Он ведь ваш хороший друг, да?» «О, мы познакомились много лет назад в Австрии. Вы знаете, он славный человек. Ему не следовало идти работать в полицию. Он слишком мягок. И мне так показалось. Почему же он все-таки пошел туда?» Вайль улыбнулся и покачал головой. Это был худой невысокий человек в массивных очках. У него был большой чувственный род. Возможно, чувство долга. У него невероятно развито чувство долга. К тому же он необычайно религиозен, фанатичный католик. Мне кажется, это давит на психику. Вы ведь знаете этих выкрестов. Они ничему не верят, постоянно терзаются сомнениями. Я еще ни разу не встречал счастливого новообращенного католика. По-моему, он не любит евреев. Вайль нахмурился. Не любит? Я никогда не замечал. Многие его друзья евреи. Я еврей, да и Саджитариус тоже. А Саджитариус его друг? Ну, скорее знакомый. Я видел их вместе пару раз. Снаружи раздались раскаты грома. Потом начался дождь. Вайль подошел к двери и начал опускать штору. Сквозь шум грозы я услышал другой звук. странный металлический скрежещущий звук. «Что это?» — спросил я. Вайль покачал головой и вернулся к стойке. Бар уже опустел. «Я посмотрю», — сказал я. Подойдя к двери, я открыл ее и поднялся вверх по ступенькам. В свете стремительных синих молний, напоминавших орудийный огонь, я увидел гигантского металлического монстра величиной с высокое здание, марширующего среди развалин. Опираясь на свои четыре выдвижные ноги, он двигался под прямым углом к дороге. Из его огромного туловища и головы во всех направлениях торчали дуло орудий. Время от времени в него ударяла молния, и тогда он издавал оглушительный лязг, напоминавший звон колокола, останавливался, чтобы выстрелить вверх, в источник молнии и продолжал свой путь. Я сбежал вниз по ступенькам и распахнул дверь. Вайль вытирал стойку. Я описал увиденное. «Что это Вайль?» Маленький человечек покачал головой. «Не знаю. Видно, эту штуку бросили здесь завоеватели Берлина. Похоже, он был сделан здесь. Может и здесь. В конце концов, кто завоевал Берлин?» Из задней комнаты послышался пронзительный женский крик. Вайль выронил стакан и рванулся в комнату. Я последовал за ним. Он открыл дверь. В комнате было уютно. На столе, покрытом плотной темной скатертью, были соль и перец, лежали ножи и вилки, у окна стояла пианино. На полу лежала девушка. «Ева!» – выдохнул Ваэль, опускаясь на колени рядом с телом. Я еще раз внимательно оглядел комнату. На маленьком кофейном столике стоял цветок. Со стороны он напоминал кактус неприятного пятнисто-зеленого цвета, а сверху походил на змею, приготовившуюся к нападению. Змею без глаз, без носа, но с ртом. Рот был на месте. Он открывался по мере моего приближения к цветку. Во рту росли зубы, или, если сказать точнее, шипы, расположенные подобно зубам. Одного зуба впереди не доставало. Этот шип я обнаружил в запястье девушки. Я не стал его вынимать». «Она умерла», — тихо сказал Ваэль, поднимаясь и оглядываясь. «Почему?» «Ее укусил вот этот ядовитый цветок», — объяснил я. «Цветок? Я должен вызвать полицию!» «Думаю, сейчас этого лучше не делать», — заметил я, уходя. Я знал, куда идти. «Дом Бисмарка и странный сад Филиппа Саджитариуса. Я весь промок, пока искал Кэп». Я велел кэбману гнать во весь опор. Остановив Кэп, не доехав до дома, я расплатился и пошел пешком через лужайку. Звонить я не стал, а влез в окно, воспользовавшись своим карманным алмазом. Сверху слышались голоса. Я спешил на них и скоро нашел, откуда они доносились. Кабинет Бисмарка. Чуть приоткрыв дверь, я увидел Гитлера с пистолетом, направленным на Отто фон Бисмарка, все еще одетого в полную военную форму. Оба были бледны. Рука Гитлера тряслась, а Бисмарк тихонько стонал. Перестав стонать, Бисмарк сказал умоляюще, «Я не шантажировал Еву Браун, вы болван! Она любила меня!» Гитлер издал короткий, почти истерический смешок. «Любила вас, толстого старика? Ей нравились толстые старики? Она была не такая, и вообще, кто это выдумал?» «Кое-что рассказал следователь, а полчаса назад мне звонил Вайль и сказал, что Еву убили. Я считал со своим другом. Я ошибался. Он нанятый вами убийца. Ну, а я сегодня совершу свое убийство. Капитан Гитлер, я старше вас по званию». По мере того, как голос Бисмарка обретал уверенность, рука, державшая пистолет, теряла твердость. Я вдруг сообразил, что все это время тихо звучит музыка. По какому-то странному совпадению, это был пятый струнный квартет Бартока. Бисмарк пошевелил рукой. «Вы ошибаетесь. Человек, которого вы наняли следить за Евой, когда она шла сюда прошлой ночью, это же ее бывший любовник!» Губы Гитлера задрожали. «Вы знали», – заметил Бисмарк. «Подозревал. Вы знали и об опасностях, таящихся в саду, ведь Филиппе говорил вам. Его задушили виноградные лозы, когда он пробирался к летнему домику. Рука, державшая пистолет, замерла. У Бисмарка был испуганный вид. Он ткнул пальцем в Гитлера. «Это вы убили его, а не я!» – закричал он. «Вы послали его на верную смерть! Вы убили Сталина из ревности! Вы надеялись, что он сначала убьет меня и Еву! У вас не хватило силы и решимости противостоять нам открыто!» Гитлер издал невнятный крик, схватил пистолет обеими руками и раз за разом стал нажимать на спусковой крючок. Несколько пуль не достигли цели, но одна из них попала в железный крест, пробила его и вошла в сердце. Бисмарк упал навзничь, мундир его лопнул, а шлем слетел с головы. Я вбежал в комнату и отобрал пистолет у плачущего Гитлера. Осмотрев Бисмарка, я убедился, что он мертв. Я понял, почему лопнул мундир. Бисмарк носил корсет, и одна из пуль, видимо, задела шнурок. Это был тяжелый корсет, и удерживать ему приходилось большую массу. Мне стало жаль Гитлера. Он продолжал рыдать, и я помог ему сесть. Он выглядел маленьким и несчастным. «Что я наделал?» Заикаясь, бормотал он. «Что я наделал?» «Бисмарк послал этот цветок Еви-Браун, чтобы заставить ее замолчать, когда я понял, что близок к разгадке?» Гитлер кивнул, шмыгнул носом и снова заплакал. Я взглянул на дверь. Там в нерешительности стоял человек. Я положил пистолет на каминную доску. Это был Саджитариус. Он кивнул мне. «Гитлер только что застрелил Бисмарка», — объяснил я. «Ясно», — сказал он. «Бисмарк велел вам послать Эви Браун этот цветок, ведь так?» — спросил я. «Так. Красивый цветок. Результат скрещивания обычного кактуса, мухоловки Венеры с розой, а яд, разумеется, курары». Гитлер встал и вышел из комнаты. Мы смотрели, как он выходит, все еще продолжая всклипывать. «Куда вы?» — спросил я. «На воздух», — ответил он, спускаясь по ступенькам. «Подавление сексуальных желаний», — сказал Саджетариус, усаживаясь в кресло и удобно пристраивая ноги на трупе Бисмарка. «Это бывает причиной стольких несчастий. Если бы только страсти, кипящие в душе человека, глубоко запрятанные желания, могли быть выпущены наружу, насколько улучшился бы мир?» «Возможно», — сказал я. «Вы собираетесь кого-нибудь арестовать, гер Аквилинос?» «Моя работа заключается в том, чтобы написать отчет о расследовании, а не в том, чтобы кого-то арестовывать». «А последствия?» Я засмеялся. «Последствия всегда есть». И сада послышался какой-то необычный лающий звук. «Что это?» Спросил я. «Волкодавы?» Саджитариус хихикнул. «Нет, нет, боюсь, что это собачий цветок». Я выскочил из комнаты и помчался вниз по лестнице в кухню. Труп, накрытый простынёй, все еще лежал на столе. Я хотел открыть дверь в сад, но остановился и прижался лицом к оконному стеклу. Весь сад двигался, как в каком-то возбужденном танце. Шумела листва, странный запах стал совершенно нестерпимым, это чувствовалось даже при закрытых дверях. Мне показалось, что я увидел фигуру человека, сражающегося с какими-то толстоствольными кустами. Я услышал рычание, звук разрываемой одежды, пронзительный крик и длинный протяжный стон. Неожиданно все движение в саду прекратилось. Я обернулся. Позади меня, сложив руки на груди и глядя в пол, стоял Саджитариус. «По-моему, ваш собачий цветок схватил его», — сказал я. «Он знал меня. Он знал сад». «Может, самоубийство?» «Очень может быть». Саджитариус опустил руки и посмотрел на меня. «Вы знаете, он мне нравился. Он был чем-то вроде моего протеже. Если бы вы не вмешались, возможно, ничего бы этого не случилось. Если бы я направлял его, он смог бы пойти далеко». «Найдете другого протеже», — сказал я. «Будем надеяться». Незаметно начало светлеть. Дождь уже только моросил, орошая страждущие от жажды листья. «Вы собираетесь остаться здесь?» – спросил я. «Да, я должен работать в саду. Слуги Бисмарка позаботятся обо мне». «Да уж, конечно». Я поднялся назад по ступенькам и вышел из дома в холодное, умытое дождем рассветное утро. Подняв воротник, я принялся не спеша карабкаться по кучам кирпича. «Благодарю за прослушивание». Аудиокнигу озвучил Игорь Фролов в 2023 году.